Глава десятая. Вместе с товарищами Рябой чувствовал себя удивительно уютно. Глупая, но, безусловно, самая опасная его ходка закончилась великолепно. Зона, поливаемая дождем, будто притихла, и по пути к периметру огонь пришлось открывать лишь дважды, и оба раза подохлым псам, видимо, слегка потерявшим ориентировку. Они шли без остановок, почти не разговаривая. Большинство аномалий на пути уже были знакомы. Колючую проволоку кусали в сумерках и тоже молча, будто точили втроём какую-то одну деталь. «Если на патруль напоримся...» — раскрыл, наконец, рот зануда Гоша, когда от дороги, по которой раскатывали дозоры, их отделяло метров двести. «Если напоримся...» «Я, наверное, сам застрелюсь». «Ну ты чего?» — опешил ребой. «Да надоело все!» Гоша повернулся к Рябому и бешено сверкнул в темноте белками. «Вот мы идем, а сердце неспокойно. Как нас встретят? Первый раз так. И все из-за тебя. Ну, это самое. Не унывай, жандарм. Смотри, как хорошо фишка ложится. Еще немного и дома. Хорош трепаться», — попросил на свай. Товарищи молчали всю дорогу, и для расслабившегося Рябова стало неожиданностью такое их настроение». У него-то на душе был праздник. Рябой подумал, что стоит быть осторожнее, что ситуация в Штях и правда непонятная. Но не мог он сейчас думать о плохом. Знать бы еще, что с Флёр все в порядке, и ребой был бы счастлив. Они мгновенно и без помех преодолели периметр. В этот странный, сопровождаемый грозой над зоной дождь, патрули торопились на базы. В Шти сегодня решили не идти. Тем более, что дождь поливал и Чернобыль-4. Но здесь, по крайней мере, не сверкали молнии, а раскаты грома от зоны доносились едва-едва. «Пошли ко мне», — предложил на свай. уже спать легла, мешать не будет». «Опустит», — усомнился Рябой, вспомнив грозную старуху. «Обматерит и впустит», — пообещал на свай. «Так и случилось». Виртуозно сдобрив матом родную речь, хозяйка пространно поведала сталкерам, кто они такие, от кого и каким странным образом произошли и чего она им желает. На свай в продолжении всего выступления стоял на коленях и обцеловывал натруженные руки ораторши. Наконец старуха устала, зевнула, отвесила постояльцу подзатыльник и ушла к себе. В малогабаритной двухкомнатной квартирке сталкеру досталась половина комнаты. Остальное место занимала откуда-то свезенная мебель, расставаться с которой хозяйка не желала. По утверждению Насвая, мебель фонила, но не сильно. Для сталкера сущие пустяки. Пока Насвай устраивал друзей на ночь, они, приняв душ и переодевшись в нашедшееся у друга штатское, ютились на кухне. «Гош, ну хорош уж злиться!» Рябой даже рискнул пихнуть его локтем в бок. И не из таких ситуаций выкручивались. Завтра пойдем к Бубне все вместе, расскажем. Ну, не зверь же он? Кто? Гоша чуть не подавился. Бубна, не зверь? Ну, кровь не пьет во всяком случае. Я говорю, не убьет же? Я отработал как мог, вы как могли. А что, у него, может, какие-то планы сорвались? Мы не виноваты. Гоша тяжело вздохнул. «Дурак ты, ребой Если у Бубны сорвались планы, в этом точно кто-то виноват. И, конечно, не Бубна. Может быть, шейх, может быть, дезертир. Только всем проще, если это будем мы!» «Парни!» — на свай вышел из комнаты, держа в руке ПДА. «Нас вызывают! Вшти! Срочно!» «Вот!» — Гоша сел на шаткий табурет. «Вот!» «А ты спрашиваешь, почему я себе пулю в лоб хочу пустить?» «Потому что... Ну, вы совсем раскисли. В крайнем случае отметелят. Первый раз, что ли?» На самом деле Рябой не был уверен, что приятелям доставалось в штях так же часто, как ему. «Не унывайте, жандармы!» «Дурак ты!» — сказал Насвай. Ребой понял, что так оно, наверное, и есть. Ему казалось, что здесь, за периметром, увильнувшему от смерти там, в зоне, уже ничего не грозит. Друзья были иного мнения, и, похоже, оказались правы. «Так пойдем или не пойдем?» Ему никто не ответил. «Я вам что приказывал? Напомни». Бубна сидел в своем вечном кресле и рисовал что-то в блокноте. На ковре перед ним стояли барбос и флёрн. Чуть позади у дверей переминался с ноги на ногу гоблин. Вышибало нечасто бывал в кабинете шефа и по этому случаю несколько возбудился. Ему так и хотелось постучать Барбоса наглой барыжной мордой о столешницу перед Бубной. Но распоряжение пока не поступало. «Бубна, а и а что?» Барбос успел по пути накатить для храбрости. «Ты храпу указания давал. Может, а Росеем в курсе был». А я только делаю, что храб скажет «Заткнись!» Бубно саданул кулаком по столу, и гоблин чуть придвинулся к барыге. «Заткнись! Вот на этом месте ты стоял, когда я вам всем сказал идти за шейхом, как привязанным, себя не показывать. А потом приказал, чтобы выхать голову этого шейха, но принесли мне обязательно». «Это потом!» — запротестовал барбос, — «Это когда мы уже по зоне шли, я и не знал!» Как-то само собой сболтнулось лишнее, но босс будто и не услышал. Он вырвал листок из блокнота, скомкал и зло швырнул в корзину. «Барбос, если ты мне хоть о чем-то умолчал...» «Я клянусь, все выложил! Вот и она!» Барбос пихнул в бок, старавшуюся быть незаметной флер. «И она подтвердит!» Два клоуна просто сбежали куда-то, крапы раз семь подорвались, а мне что было делать? «Меня спросить!» — взревел бубно «Меня!» «Почему ты то появлялся на связи, то исчезал?» «Да там какая-то аномалия...» — барыга развел руками. «Бубна, ну ты же знаешь, зона есть зона, ну прости, если что не так. Отработаю? Маловероятно...» Мощные руки Гоблина сами собой потянулись к шее Барбоса. Но вышибала пока еще мог их контролировать. Он ждал приказа Босса как праздника. Там внизу сидят люди. Гоблин тебя к ним отведет. Бубна снова начал что-то рисовать. Да, еще. Дезертира встречали в зоне? Нет. Барбос почувствовал, что стремительно трезвеет. Он не знал этих людей, ждущих его внизу, но как-то сразу понял, что они на данный момент страшнее бубны. Плохо, что не встречали. «Ладно, иди к этим людям и все им расскажи, и девку возьми с собой. Только, боюсь, они все равно тебе не поверят. Но это уже не мои проблемы. Мои приказы ты не выполняешь, так что я умываю руки». Бубна показал свои и правда чисто вымытые лопатообразные ладони. Почувствовав момент, расстроенный гоблин ухватил барыгу за плечо и вытолкнул за дверь. Флёр послушно засеменила следом. Увидев, что его ожидают всего лишь двое, Барбос облегченно вздохнул. В штях начинался вечерний разгул. Девочки выходили на подиум. Помещение заволакивал сценический дым. Ну для особых гостей нашлось тихое местечко. Один восточной внешности с тонкими усиками и аккуратной бородкой. Барбосу бросились в глаза ухоженные блестящие ногти. Второй, рыжеватый курносый, тянул что-то из стакана. Это барбос! Гоблин толкнул сталкера к гостям и ушел. Флер, которую никак не представили, остановилась, не дойдя до стола. Она всерьез подумывала скрыться через посудомойку, но пока не решила, насколько опасно остаться. «Очень рад», — сказал Рыжеватый, пододвигая Барбосу стул. Тонкие усики благожелательно, но требовательно указали рукой. «Садись». «Я Вячеслав, переводчик, а этого господина зовите Абу». «Просто Абу?» — не понял вопрос. «Господин Абу» уточнил Вячеслав и отхлебнул. Кстати, он понимает по-русски. Итак, вы ушли в зону вместе с господином шейхом? Ничего подобного. Барбос сел, закинул ногу на ногу и обернулся к Флёр. Девушка, принеси мне попить и себе что-нибудь прихвати. С трудом сдержав вздох облегчения, Флёр скрылась в клубах дыма. Конечно, поведение нахала Барбоса ей не слишком понравилось, но двое за столиком нравились еще меньше. Я никуда не ходил с шейхом. Я только был в группе, обеспечивающей его безопасность. Но возникли обстоятельства. Двое моих друзей погибли. Я сам чудом остался жив, так что... Чем могу помочь? — Где шейх? — спросил Рыжеватый, вытирая салфеткой губы. «И сколько стоит привести его сюда? Или принести?» Барбос не спешил с ответом, выдерживал паузу. Разговор, похоже, получался деловой. Сам он в зону соваться не собирался, зато мог найти людей, которые могли бы привести потерявшегося человека, если, конечно, он еще жив. В чем Барбос сильно сомневался. «Да только зачем об этом знать заказчикам?» Барыга навалился на стол и, как мог, обаятельно улыбнулся господину Абу. «А вы, простите ему, кто будете?» «Родственник», — ответил за шефа Вячеслав, близкий. «Ты на вопрос-то отвечай». «Я не знаю, где шейх». Барбос опять откинулся на спинку стула. «Но, чтобы вы меня поняли правильно, расскажу все по порядку». К тому моменту, когда Флёр вернулась с напитками, Всем видом изображая из себя ни к чему не причастную официантку, Барбос успел закончить короткий рассказ. Господин Абу смерил ее внимательным, но холодным взглядом и что-то сказал по-арабски Вячеславу. «Нам нужно поговорить в другом месте», — сказал переводчик и достал телефон. «Карту посмотреть, еще кое-что». «Да мне и здесь уютно», — как мог, беспечно заметил Барбос. «Ваш хозяин, Бубна, сказал, что ты в нашем распоряжении. Эта женщина много знает. Она уходила с шейхом, потом была с нами. Барбос понял, что спорить смысла не имеет. Не пойдет сам, то гоблин упакует и отнесет. Испугалась, сбежала от их группы, пришлось подобрать. Обычная дура. Флюар!» Барбос позвал ее, не оборачиваясь. Ничего пока не понимая, она приблизилась. «Скажи там, что за эту мочу я платить не собираюсь!» Неожиданно выбросив вверх длинную жилистую руку, Барбос за шею притянул флёр к кружке. «Смотри, что там плавает! Ты совсем, что ли, фонарел Эй, козёл!» Но рука Барбоса крепко стискивала цыплячью шею флёр, а её длинный нос уже мокнулся в жидкость. Она едва расслышала, как он шепнул. «Ствол, где хочешь, сейчас!» Вырвавшись, наконец, из цепкого объятия Барбоса, она автоматически приняла протянутую им кружку и, получив в качестве напутствия тычок меж лопаток, выпорхнула в общий зал. Вячеслав и господин Абу уже стояли, переводчик с кем-то говорил по телефону. Вздохнув, поднялся и сталкер. — Надеюсь, вы меня не слишком задержите? Знаете, есть планы на романтический вечер, я ведь только что из-за периметра. ну конечно. Вячеслав взял его под руку. «Идем, не тяни резину». Господин Абу держался сзади. Позволил ли Бубна пронести этому парню в бар оружие, Барбос не знал и пока не был готов рисковать. Даже если удастся смыться от неприятной пары, как потом иметь дело с Бубной? Кроме того, оставался неплохой шанс, что с господином Абу получится вести бизнес». По крайней мере, в зону он, в отличие от смешного толстячка шейха, лезть вроде бы не собирался. Флёр, между тем, метнулась на улицу. Там у чёрного хода частенько стояли вышедшие проветриться сталкеры. Шансов найти у них оружие, да ещё быстро, было немного. Если бы в Шти позволяли ходить со стволами, тут были бы трупы каждый день. И всё же сталкеры не любят ходить с пустыми руками. В этот раз возле мусорных бочков, покачиваясь, стояли человек пять. «Мальчики!» — Флёр попыталась быть любезной. «Там у Барбоса, кажется, проблемы. Уводят его чужие». Бубно с ними ласков, а Барбос на него работает. Пусть сами разберутся». «Там жареным пахнет!» — настаивала Флёр. «Может, ствол какой есть? Под мою ответственность?» «Да уж, у тебя ответственность известная!» Лысый сталкер, имени которого Флёр не помнила, хлопнул её позаду. — Тебе это что до да барбоса? Он с таким, как ты, не дружит. У него деньги есть. В другое время лететь бы Лысому кубарем через мусорные бачки. Но теперь Флёр терпеливо переждала взрыв хохота. В голове её будто гудел тревожный зуммер. Но ну, дайте ему хоть шанс. — Да какой там шанс? У них четыре машины громил за воротами. Лысый почесал голову. — Так почему ты за него вписалась? — Времени нет. Флёр заметалась, подыскивая среди валявшегося кучи инвентаря хоть что-то пригодное. Но не швабру же ему нести, ни лопату. — Его уводят. Он меня отмазал, понимаете? — Держи. Лысый вынул из-за пояса маленький револьвер. — Должен был продать сегодня, до встречи не вышло. Не возвращаться же было. — Пронёс. — Объяснил он товарищам. «Только под твою ответственность, Флёр. Если кто-то узнает, откуда пушка, не посмотрю, что дама». Не тратя времени на благодарность, Флёр метнулась обратно в зал. Не торопясь, раскланиваясь со всеми знакомыми, Барбос как раз успел дойти до входной двери. Флёр на бегу схватила с чего-то стола кружку и забежала перед сталкером. «Вот, попробуй это». «Да пошла ты!» Барыга отпихнул ее в сторону, успех в тайком перехватить револьвер. Прежде чем покинуть Шти, господин Абу снова внимательно посмотрел на Флёр. Она весело помахала кружкой. «Пока-пока!» Господин Абу не ответил и вышел вслед за Барбосом и переводчиком. Повернувшись, Флёр наткнулась на суровый взгляд Гоблина. «А тебя почему не взяли?» «Сказали потом, завтра поговорят». Беспечно кивнула ему Флёр и проскользнула мимо. Впервые в жизни она пожалела, что рядом не Отребова. Этому недотёпе хотя бы можно доверять. Пошёл бы и посмотрел, что там снаружи. Из штей следовало как можно скорее выбираться. Как утренняя официантка, Флёр знала все щёлки, но как узнать о судьбе Барбоса, который от чего-то решил её спасти? Что ж, ты о себе больше думал. «А я тоже сделала, что могла». Флёр мысленно пожелала барыге удачи и прошмыгнула на кухню. Барбос, между тем и в самом деле, не думал о Флёр. Он попытался с её помощью обзавестись оружием, и план, по счастью, удался. Тащить девчонку с собой не имело смысла. Строптиво и болтливо. Он ещё в зоне едва удержался, чтобы её не отлупить. А ведь всё ещё могло обернуться хорошо». «Если господин Абу – деловой человек, то садитесь в машину». Вячеслав распахнул перед ним дверь дорогой иномарки. «Знаете, мне хотелось бы сначала кое о чем договориться». Барбосу не дали договориться ни о чем. Два дюжих парня в костюмах и при галстуках затолкали его на заднее сиденье. В следующий миг горлу барыги приставили нож, а умелые руки принялись ощупывать карманы. Он покрепче сжал в руке револьвер и с тоской подумал, что как бы дело не обернулось, а умело вложенные в местный бизнес денежки пропали. Господин Абу — не деловой человек. Бубна сказал, что в баре все без оружия, но мы любим проверять сами. Вячеслав сел рядом с шофером, который держал нож. «И еще. Мы вообще всегда все проверяем сами». И то, что ты рассказал, тоже будем проверять очень тщательно. Специалисты у нас хорошие, на быструю смерть не рассчитывай. Так что мой совет, не запирайся. Я понял, крыса, я все уже понял. Первым пулю получил тот security что справа. В него было неудобно стрелять, пришлось потратить секунду на изготовку. Потом получил свое шофер прямо под подбородок. Нож лишь слегка царапал Барбосу Кадык. Второй охранник успел навалиться, и переводчик выскочил из машины. Барбосу пришлось потратить еще два патрона, прежде чем ему удалось выбраться. Люди господина Абу бежали, казалось, со всех сторон, одинаковые в своих костюмах при неверном свете фонаря. Прикрываясь телом мертвого security, Барбос выстрелил еще раз и бросил револьвер — Нужно было освободить руку, чтобы забраться в подплечную кобуру мертвеца. В тело security впилось сразу несколько пуль. Барбос упал, тут же получил и первую свою, в бедро. «Сталкеры!» — взревел он, зная, что это бесполезно. «На помощь!» Пальцы, наконец, нащупали пистолет. Он оказался на предохранителе, и Барбоса достали еще раз, снова в ногу, а кто-то уже наваливался сзади. Он выстрелил через плечо, перекатился и был совсем близок к тому, чтобы уползти в кусты, когда охранники получили команду и открыли огонь на поражение. «Вот сволочь!» — Вячеслав трясущейся рукой пригладил волосы. «Спецназвец какой-то, что ли?» «Сталкер!» — коротко ответил ему господин Абу и также коротко влепил за трещину. «А яд при чем?» — в полголоса проворчал переводчик. Сказали припугнуть, я припугнул. Сталкеры, шагавшие к штям, слышали и издали эту перестрелку, но большого значения ей не придали. Так уж вышло, что вернувшийся из зоны бродяга чувствуют себя в обычном мире в преувеличенной безопасности. Мало ли кто может палить в таком городке, как Чернобыль-4. Но даже если бы трое приятелей были ближе, И услышали крик Барбоса, сделать бы ничего не смогли. В Шти ходят без оружия, нарушители строго наказываются. Выбора, идти или не идти, у них, по сути, не было. Конечно, пессимиста Гошу пришлось уговаривать, но исход был предрешен. Если главный человек в городе хочет тебя видеть, надо идти. Бубна и в зоне достанет, бывали такие случаи. «Я думаю, мы вот как скажем», — рассуждал Насвай. «Мы скажем, что на нас монстера напала. Мы замешкались в том лесу, отбивались, ну и отстали. А потом погнались, но нас дезертир остановил». «Это если он подтвердит». Гоша брел, как на плаху. «А что скажет этот гад, неизвестно. А Бубна ему поверит, у Бубны с дезертиром дела, о которых мы ни черта не знаем». «Надо побыстрее к тому прибору переходить», — предложил Рябой. Вот что на берегу произошло, этого Бубна может и не знать. Возле входа в Шти стояли несколько машин. Суетились люди. Сталкеры замедлили шаг. На них недружелюбно поглядывали странные плечистые парни в костюмах, хотя вопросов не задавали. Вдруг сбоку из совершенно темного переулка послышались чьи-то осторожные шаги. На свай по привычке вскинул руку, все остановились. Миг... И в круге света от фонарного столба появилась Флёр. Она шла прямо на рыбово, угрожающе выставив вперёд длинные крепкие ногти. Увидев ухажёра, просто бросившего её в зоне ради норис, Флёр забыла об осторожности. Итак, достаточно терпела последнее время, а тут ещё успела немного выпить с подружками. Ах ты сволочь! Гуляешь, гад! На ее крик обернулся рыжеватый человек и тут же позвал кого-то. Флёр не обратила на это никакого внимания. Единственной ее целью было вцепиться в наглую морду Рябова. «Флёр!» Сталкер тоже обо всем позабыл. «Наконец-то я знаю, что всё с тобой в порядке!» Он обнял ее прежде, чем Флёр успела исполнить задуманное. С минуту ребой даже терпел крайне болезненные удары каблуками по стопам, но потом девицу пришлось отпустить. И все равно он был счастлив. «Прости! Прости!» — он упал на колени. «Прости, Флёр, но так было надо! Вот той сучке было надо! Мне не надо, а ей надо! Ты побежал, да? Ах ты, мразь!» Насвай от души веселился. А вот Гоша оставался мрачен. Их неслышно окружили незнакомцы, и отпускать без разговора явно не собирались. Один с тонкими усиками встал за спиной Флёр и внимательно слушал. Она заметила это и поняла, что пора бы сдать назад, пока не поздно. Назад, в тёмный переулок, из которого она так опрометчиво вышла. «Я тебе расскажу!» Ребой на коленях полз за отступающий Флёр. «Всё как было!» «Нет, нет!» «С тобой!» — Флёр вытянула в его сторону палец. «Мне разговаривать больше не о чем!» «Оп!» Ребой никогда не отличался ловкостью рук, но в этот раз действовал как фокусник. Миг, и на пальце Флёр засиял перстень шейха. За её спиной ахнул тонкоусый. «Какой же ты идиот!» — в ужасе прошептала Флёр. «Какой же ты идиот!» Она сняла перстень и протянула его господину Абу. «Я не знаю, что это. Это вот он принес». Абу принял перстень, внимательно рассмотрел. Он хорошо знал эту вещицу. Жестом подозвав переводчика, он о чем-то спросил его по-арабски. Флёр нагнулась к Рябому. «Беги, придурок! Барбос остывает! Ты следующий!» Она смогла сказать это так что Рябой начал выполнять команду, еще не дослушав ее до конца. На перерез ему прыгнул дюжий секьюрити, но сталкер свернул к кустам. Ему, как и многим, не раз доводилось посещать эти кустики возле бара с известной целью. Рябой нырнул головой вперед, перекатился по пропахшей мочой земле, прыгнул и оказался в темноте. Рванувшийся за ним секьюрити замешкался, зацепился за ветки расстегнутым пиджаком. За Рябы им бежали долго, но он упрямо кружил по неосвещенным узким улочкам, твердо зная, за спиной неминуемая смерть. Охранники Абу не знали местности, а стрелять в темноте боялись. Ребой должен был говорить. Добравшись до частного сектора, сталкер перемахнул знакомый заборчик, упал в огороде и затих. Он знал, что в этом дворе собаки нет, зато всех остальных друзей человека в районе — Его преследователи разбудили. Теперь оставалось только успокоить дыхание и подумать, как быть дальше. Времени на это хватало до самого утра. Флёр, конечно, хотела, чтобы Рябой убежал. Сама она его, может быть, и пришибла бы, но отдавать каким-то заезжим извергам не собиралась. К тому же бегство сталкера весьма пригодилось и ей. Часть Юрити погналась за Рябым — Часть принялась резво крутить его товарищей. Флёр медленно, неслышно отступила назад, в переулок, и спустя минуту оказалась уже далеко от штей. «Вы!» — Вячеслав подошёл к лежащим в позах морских звёзд бродягам. «Кто такие?» «Свободные сталкеры!» — с вызовом отозвался на свай. «Отзови своих псов! Пожалеешь!» Первым ему ответил один из секьюрити — Крепким ударом ногой под ребро. «Кто был с вами?» Вячеслав дрожащими пальцами вытащил из пачки сигарету. «Как его зовут? Где живет?» «А Соленого не оближешь!» На свае потерял бодрость духа, но не упрямство. «Пожалей ребра!» Посоветовал ему Гоша, услышав, как от очередного удара всхлипнул приятель. «Мы будем говорить только в присутствии бубны. А если так...» Вячеслав пнул Гошу неумело, да и обувь у него была для этого неподходящая. «А если так, стреляй! Нам все равно!» Гоша, конечно, понимал, что при желании адрес Рябова можно вытрясти и из него, и из Носвая, тем более, что в Штях этот адрес знает каждый второй. Но если уж давать позиции, то не спеша. Вячеслав, морщась от боли в пальцах ноги, Хотел обратиться за помощью к одному из охранников. Но на счастье Гоши вернулся господин Абу. «К бубне одного!» — сказал он по-арабски переводчику. «Второго в машину и обыскать сначала! Три раза обыскать! Где женщина?» Вячеслав только оглянулся на пустое место и развел руками. «Ты баран! Твой отец баран!» Абу решительно пошел ко входу в Шти. Там их уже ждали. — Они шли к Бубне, по вызову, — хмуро сказал Гоблин. — Пропустите их, это не по нашим понятиям. А того, что сбежал, найдем, никуда не денется. — Бубна готов говорить с нами? — спросил Вячеслав. — Ждет. Гоблин неохотно посторонился, в виде как волокут Гошу. — Второго-то отпустите. — Позже! — на ходу сказал Абуз с сильным акцентом. Спустя минуту в сопровождении переводчика, трех секьюрити и Гоши он стоял перед Бубной. «Надо отыскать этого человека», — сразу заговорил Вячеслав. «У него был перстень су... господина шейха. Мы имеем все основания полагать, что этот сталкер убил клиента. А я не имею таких оснований». Бубна развел руками. Хотел с ним поговорить, а вы не дали... «Теперь ничего не знаю». «Найдите его!» «Конечно, найду», — согласился бубно. «Я найду, а вы нет. Не мешайте мне». Вячеслав коротко переговорил с Абу и расправил плечи. «Мы хотим напомнить вам, Бубна, что в наших силах легко раздавить ваш бизнес, а прежде всего вас самого. Ваши покровители не станут ссориться с нами». Ведь вас так легко заменить. Вы мне угрожаете? Да, ответил за переводчика Абу. Поймите, на кону многие десятки миллиардов долларов США, продолжил Вячеслав. В ваших же интересах как можно быстрее закончить дело. Если мы получим назад шейха или его голову? Лучше бы голову, да? хмыкнул Бубна. Я уже давно понял. «Не ваше дело!» — вскипел переводчик. «Ваше дело выполнить заказ, тем более мы за него еще и заплатим. Соберите всех свидетелей, допросите, а потом отдайте нам. Мы умеем допрашивать лучше». Бубна молчал, что-то чирикая в блокноте. Потом вырвал и скомкал листок, поднял круглую голову. «Все?» — не дождавшись ответа, Бубна продолжил. «Сегодня погибло три или четыре ваших человека». А я ведь, согласитесь, не имею к этому отношения. Здесь не зона, но ее дыхание долетает и сюда. Она не любит таких, как вы. Дальше. Мой бизнес — это мои проблемы. А то, что вы не уследили, что за завещание ваш старик написал, — ваши проблемы. Я обещал вам помочь. Ну так не мешайте мне. Абу выступил вперед, заставив оттесненного security к дверям гоблина дернуться. «Сталкер!» Абу поднял один палец и тут же второй. «Женщина!» «А бабу вы вообще сами прозевали. Я вам ее на тарелочке спустил». Почти мягко улыбнулся бубно «Никто, кроме меня, не решит ваших проблем. Дайте мне поговорить с этим хлопцем». Абу кивнул охране и первым покинул кабинет. Когда Бубна и Гоша остались наедине, босс со всей силы запустил пресс-попье в стену. — Что вы там вытворяли, а? — взревел он. — Все как на подбор. — Что вы там творили? Нюх потеряли, а? Вам уже наплевать, зачем я вас туда послал? Гоша уныло рассматривал грязные мыски кроссовок. Он уже понял, что прямо сейчас Бубна его не убьет но подозревал, что будущее может оказаться куда страшнее. «Докладывай!» — приказал немного остыв Бубна. Стараясь быть убедительным, Гоша в общих чертах изложил свою версию событий в зоне. Атаку Монстеры, которая сбросила его и на сваи со следа шейха, Бубна проглотил легко, а вот, услышав о дезертире, начал багроветь. «Что значит доставить груз на Смоляное озеро? Какой груз?» «Ну, прибор вот такой!» — Гоша показал руками размер. «Килограммов двадцать-двадцать пять». Повесили на дуб возле разлома, как он сказал. «И еще!» — Гоша едва не забыл самое главное. «Еще дезертир сказал, что это ты приказал. А мы поверили. Он же у тебя был, разговаривал, в курсе всего». «Я приказал? Ты же говоришь, он заплатил хорошо». «Ну, а что?» Гоша поднял на босса невинные глаза и только поэтому смог увернуться от отброшенной в него авторучки. «Одно другому не мешает. Принеси ручку!» Бубно ожесточенно почесал затылок. «Где сам дезертир?» «А как ящик свой расстрелял, так и ушел!» Гоша прямо-таки с поклоном подал авторучку с золотым пером. «Какой босс не любит подхалимов и тех, кто глупее него?» «Мы не знаем, куда. ребой прибежал ель живой». Вроде дезертир его спас как-то. Он под кукловодом был или даже сам шейх им командовал. Надо его найти и спросить. Кого? Уныло спросил Бубна, снова чирикая в блокноте. Ну, Рябова. Да мы найдем, Бубна. Куда он денется? Дезертира надо искать, а не Рябова, — проворчал босс. Эх, ноги мои, ноги! Не съел бы их студень проклятый, пошел бы сам». «Хочешь сделать хорошо, сделай сам, верно говорят». Гоша тактично молчал. Бубна когда-то выжил, угодив в аномалию ведьмин студень, но остался без ног. Редкий случай, особенно если учесть, что из зоны его все же вытащили. «Ладно, будем искать Рябова и надеяться, что дезертир жив», — сказал Бубно немного успокоившись. «Да мы мигом», — воспрянул Гоша. «Гребов найти, расплюнуть, значит, к себе он не пойдет, ко мне или к насваю тоже, и к флёр не пойдет. И значит, а ты здесь при чём?» «Оборвал его босс». «Нет, ты иди к этому Абу, расскажешь ему всё, кроме...» Буб назадумался было, но лишь махнул рукой. «Да, всё равно ты ему всё расскажешь, там допросит как надо. Иди». Дверь тут же открылась. Гоблин услышал звонок. Гоша хотел было что-то еще сказать, но им снова овладел беспросветный пессимизм. «Отведи этого кобу приказал Бубна вышибали, — «и скажи, что я настоятельно прошу моих людей не портить, а если портить, то не сильно. Все, шагай». В это время года светала рано. Нужно было торопиться». Не дожидаясь скорых утренних сумерек, ребой, как только вокруг поцарилась тишина, выбрался на улочку и окольными путями вернулся почти к самым штям. Лежа на сырой земле летней чернобыльской ночью, он продрог до костей, но толковый план придумать смог. Во-первых, нужно было спрятаться там, где его никто не станет искать. Но этого мало. Еще желательно быть в курсе новостей городка – Иначе игра в прятки долго не продлится. Более всего, Рябова, конечно, интересовала судьба Флёр. «Дзернул же меня, чёрт, персим светить!» — думал он, шагая по влажной траве. Но «Откуда я мог знать, что все решат, будто я убил шейха? Хотя стоило бы. Шейх жив, а выходит, что я его бросил у мозголома. Свидетели у меня норис и дезертир». «Надо их как-то искать, тогда Бубну, может быть, поверит и прикроет». Рассуждая таким образом, он подобрался к небольшому рынку, где местные жители продавали самые обычные продукты, заламывая сталкерскую цену, приводившую в ужас случайных туристов. Рынок по случаю темного времени суток был пуст, слегка попахивало гнилью. Чуть в стороне, у покосившегося забора, стояла сбитая из фанеры не то будка, не то конура, обиталище местного юродивого. Сталкеры звали его Джек Помойка. Говорили, что когда-то он ходил в зону, а потом умудрился пережить там выброс аномальной энергии и свихнулся. Джек Помойка жил в неизвестно кем устроенной для него будке круглый год и стал самой обычной частью городского пейзажа. Кормился он в основном нераспроданным, подпорченным товаром, а поился сталкерами, многие из которых считали хорошей приметой проставиться Джеку. Как следствие, Джек практически не просыхал. Впрочем, его это совершенно устраивало. Днем он распевал что-то невнятное, сидя перед своим жилищем с протянутой ладошкой, а вечером совершенно пьяный вползал внутрь. Единственное, чем Джек-помойка досаждал окружающим, — запах. Но сталкеры — народ не брезгливый, в зоне и не такого нанюхаешься. И еще, что было очень важно для Рябова, Джек любил заматываться в тряпье по самые глаза. «Ну как ты тут, братишка?» Морщась от режущей глаза Вони, Рябой сунул голову в конуру. «Что ж, не унывай, жандарм. Так надо!» Реибой аккуратно связал безвольное что-то бормочущее тело. Тряпки Джека пришлось натянуть на себя, прятаться так прятаться. Конечно, возле конуры Джека помойки никто не стал бы устраивать обсуждение новостей. И все же хоть что-то узнать был шанс. А еще можно было многих увидеть, рынок просматривался целиком. « бр Бребро пробормотал ребой для репетиции. «Вроде получается. Ты не сердись на меня, Джек. Я, наоборот, можно сказать, за тебя поработаю немного. А ты лежи там, отдыхай». В городе продолжалась спокойная ночь. Где-то в паре кварталов шла драка, а с другой стороны от близких штей доносилось много многоголосое пение. Это сталкеры понемногу покидали любимый бар. Несколько человек свернули в сторону рынка. Когда они проходили мимо, ребой напряг слух до хруста в ушах. «Деньги кончаются, блин», — сказал один голос. «Хотели завтра пойти, но Че передает дело к выплеску». «Странно. Вроде не так давно зона успокоилась». «Но ты слышал грозу внутри периметра?» «Не хотел бы я там оказаться». «Наверно, да. Будет буря», — согласился второй. «А что за пальба была у Шти сегодня?» Гоблин сказал, чтобы с расспросами не лезли. Да все уж известно. Хрипло проворчал третий. Барбосы пришили эти, приезжие. Вроде как за дело, Бубна сам его им отдал. Только я, скажу вам честно, при таких раскладах от Бубны буду держаться подальше. Товарищи шумно согласились с ним. Они уже отошли на значительное расстояние, однако ребой сумел расслышать еще кое-что. Дезертир вообще пришел, как был, не переодеваясь. Ребой был готов бежать за ними на четвереньках, чтобы услышать больше, но начинало светать. Вздохнув, он вытянул ладонь. «Брэ, брло, брло!»